Глава сорок девятая. Орес. Я откидываюсь на спинку кожаного кресла, и оно с глухим скрипом подается назад. Воздух в кабинете спертый, пропитанный запахом дорогого табака и виски. Напротив меня сидит Хорват. В миру Николай Ковач. Всю нашу встречу он сидит с каменным непроницаемым лицом. За столько лет в нашем деле он научился вести игру, выключая эмоции. «Твои аппетиты начинают пугать моих партнеров, Арес», — говорит Хорват, медленно потягивая виски. «Отжать порт — это одно, но лезть в энергетику — это уже пахнет большой войной. Войной, где у тебя не так много союзников». Я смотрю на него, на этого старого волка, кем он себя возомнил, чтобы тыкать меня носом в ошибки. Я — сила, с которой вынуждены считаться. Но даже сила имеет свои пределы, упираясь в интересы таких, как он и мой тесть Альтман. «Мне нужны гарантии, Николай Иванович!» Говорю я, и мой голос звучит спокойно, но каждый мускул в моем теле напряжен. Рык проник на мою территорию. Чтобы обезопасить свои земли, мне нужен порт. Без него все разговоры — всего лишь пустой звук. Меня начинает нервировать затянувшаяся беседа. Пока я здесь, в этом душном кабинете, торгуюсь за кусок территории, мои люди ищут Эда. Каждая клетка во мне вибрирует, потому что мне приходится откладывать то, что по-настоящему для меня важно. А вся эта грёбаная делёжка, борьба за власть, это всё не имеет смысла, если я не могу в открытую жить так, как мне хочется. Мне так осочертели эти делёжки, что хочется всё послать к чертям избежать сбежать к буре, и вместе с ней спрятаться от всего проклятого мира. И пока она ждёт меня в особняке, мысли о ней, как раскалённая игла у меня под ногтями. Я обещал ей головы её обидчиков, а вместо этого играю в чёртову дипломатию. Мой телефон в кармане пиджака начинает настойчиво вибрировать. Я игнорирую его. Потом ещё раз, и ещё. Это Иван, начальник моей охраны. Он не стал бы звонить без крайней необходимости. Хорват замечает мое напряжение. «Проблемы?» — спрашивает, ощурившись. Я медленно достаю телефон. Экран горит множеством пропущенных вызовов. Все от Ивана. И меня обдает ледяной волной. Потому что без повода он не стал бы трезвонить. Особенно, когда я на важных переговорах. «Мне нужно отлучиться на пару минут». Поднимаюсь и выхожу в холл, но совершенно не испытываю облегчения от хотя бы временной передышки, которую призывал мысленно пару минут назад. Тревога засела под ребрами. Я чувствую, как сосёт под ложечкой, потому что я понимаю. Случилось нечто из ряда вон выходящее. «На особняк произошло нападение». Слышу в динамике, и весь мир разлетается в дребезги. Воздух вышибает из лёгких. «Юнона!» Мой собственный голос звучит хрипло, чужим шепотом. Мне плевать на все и всех. Важно знать, что она в порядке. В динамике повисает пауза. Длинная, как сама вечность. Похищена. Аркадий ранен, но он видел похитителей. Ее забрал Аслан Каримов. Что-то внутри меня ломается. С треском. Я не кричу, не бегаю в припадке. Я замираю, переваривая услышанное. В ушах звон, как после взрыва. Перед глазами застывает лицо Юны. девушки которой я обещал, что никто и ничто не обидит ее. «Я никому не отдам тебя. Я не переживу этого снова». Мои же слова, которые снова оказались пшиком. Я снова ее подвел и не смог уберечь. Я чувствую, как зубы сжимаются до тех пор, пока они начинают крошиться. От затылка по позвоночнику разливается холод заставляя залединить все внутренности. Не прощаясь, иду к выходу. Встречаюсь со своими людьми и давая распоряжение Ивану. Немедленно поднять всех, кто спит. Всех, кто дышит. Я хочу знать о передвижении каждой твари в городе. Найти мне Каримова. Из-под земли достать. И верните мне Юнону. Живую. Я влетаю в лифт. Мое отражение в зеркальной стене кажется чужим. На меня смотрит настоящий монстр. Минотавр. Тот самый, который привык выходить на ринг, ломая кости своим соперникам. Он вырвался на свободу и жаждет крови. Аслан пожалеет, что тронул мою женщину. И теперь его ничто не спасет. Успокаивает только одно. Аслан одержим юной, и он не станет ее убивать. По крайней мере, я на это надеюсь. Я сожгу весь этот проклятый город дотла, но найду ее.